в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке. В сентябре 1950 года в Соединенных Штатах Америки был принят закон о внутренней безопасности, закон Маккарена Вуда, по которому срок тюремного заключения за шпионаж в мирное время был увеличен до 10 лет. В соответствии с этим законом 10 миллионов американцев, государственных чиновников и сотрудников частных фирм подверглись проверке на лояльность. В Конгрессе Соединенных Штатов Америки была создана пресловутая комиссия сенатора Маккарти по расследованию антиамериканской деятельности, жертвами которой стало более 100 тысяч человек. Антисоветская истерия еще больше усилилась после того, как 29 августа 1949 года в Советском Союзе было проведено испытание атомной бомбы. Власти Соединенных Штатов Америки были настолько напуганы наступившим концом своей монополии на это смертоносное оружие, что объявили об этом событии только спустя две недели инспирировав предварительно специальный запрос журналиста. В результате проведенного расследования ФБР Соединенных Штатов Америки пришло к выводу, что американские атомные секреты Советскому Союзу выдал английский ученый-пацифист Клаус Фукс. Он был передан британским властям и осужден на 14 лет тюремного заключения. В результате предательства Бентли, советская агентурная сеть в Соединенных Штатах Америки была разрушена, и ее пришлось создавать заново. Для решения этой задачи в 1949 году в Соединенные Штаты Америки прибыл разведчик-нелегал Фишер, ставший затем известным как Абель. Нелегалом Филоненко было поручено работать параллельно с ним в Латинской Америке. Совершив предварительно несколько поездок в ряд латиноамериканских стран с целью закрепления легенды биографии и проверки документов, в январе 1955 года они выехали в Бразилию, где Михаилу Ивановичу, Выдававшему себя за бизнесмена предстояло заниматься коммерческой деятельностью. На плечи Анны Федоровны легли заботы по выполнению оперативно-технических задач, обеспечении сохранности секретных документов, страховка мужа при его выходах на встречи в городе. Поначалу все вроде бы шло неплохо, однако первая попытка Михаила стать бизнесменом провалилась. Созданная им коммерческая фирма разорилась, сказалась неопытность в делах подобного рода. Впрочем, для Бразилии того времени это не было чем-то необычным. Годы благополучной экономической конъюнктуры сменились годами затяжной депрессии. Ежедневно в стране разорялось несколько десятков больших и малых фирм. Было время, когда опускались руки. «Казалось, что лучше все бросить», — вспоминала Анна Федоровна. Но даже первый печальный опыт предпринимательства принес разведчикам пользу. Михаилу несколько раз удалось удачно сыграть на бирже. Заработанных денег с лихвой хватило, чтобы открыть новую фирму и начать коммерческую деятельность с чистого листа. Постепенно бизнес Михаила стал приносить ощутимые дивиденды, и коммерческие дела резко пошли в гору. Через год Михаил уже завоевал репутацию серьезного и преуспевающего бизнесмена. Часто ездил по континенту,